Глава десятая. Налаживая процесс. Усталость дала о себе знать. Конрольда я отправил спать и сам отправился на боковую. Предстояло сделать очень и очень многое. Поэтому первым делом утром я убедился в том, что сенок послал своего парня в сторону полян. Да-да, с первыми лучами солнца умчал, ответил тот, и я заметил, что строитель не слабо так шепелявит. «Через пару часов вернется, если коня не загонит. Я самого Шустрова отправил». И гордо улыбнулся. Я поблагодарил его и напомнил про строительство. Можно было размечать участок. Затем прошелся селению, выспросил тех, кто работал у Кирота, и сразу же забрал часть людей с собой. Большая часть охотно отправилась в лес». Не все любили находиться среди людей, а кто-то просто не хотел работать на торговца вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным. Я не удивился этому. Многие и шли в рассвет, чтобы жить в удобстве и безопасности. Труда не чурались, но только того, который им был понятен. Поэтому еще до того, как Нароб прибыл на нашу вырубку, у меня уже было с десяток человек, которые при двух телегах и пристойном наборе инструмента вовсю работали. Процесс надо было отлаживать, постоянно меняя количество работающих. И если за вчера мы отметили гораздо больше деревьев, чем работники смогли срубить, то сейчас, когда число работников удвоилось, а мы с Йоном отвлеклись от разметки, всего за три часа была пробита такая внушительная просека, что коридор же стал смотреться как дорога. Быстро работать мы стали не только из-за увеличения количества работников. На каждое дерево поставили двоих лесорубов, и это уже сказалось на эффективности. Прежде, когда рубил один человек, ему постоянно приходилось менять место, потому что даже широкого топора не всегда хватало, чтобы подрубить ствол. Были, конечно, тонкие сосны до 20 сантиметров в диаметре, которые можно было и узким топориком обработать, но большая часть деревьев обладала хорошей толщиной. И гораздо проще работать было с двух сторон. Так постепенно вырабатывалась и середка, и потом следовала пара-тройка хороших ударов по обратной стороне ствола. Волокно рвалось, и сосна эффектно падала. Для каждого дерева получалась немалая экономия времени. Кроме того, перетащить при помощи рычагов длинное и тяжелое дерево вчетвером было проще, чем вдвоем. При этом всегда эффектно срубалось все лишнее. Сбрасывалась в кучи, а хворост отправлялся в рассвет. За три часа рубки в деревню ушло шесть полностью загруженных телег. «Хорошо продвинулись!» — воскликнул я, когда все сели передохнуть. Лесорубы вытирали пот, проверяли топоры, разводили пилы. Смотрели, что делать с огромным количеством пней, на которые пока никто не смотрел, как на тяжелую работу. Парочку пней, правда, пытались сжечь, но обуглевшиеся остатки так и торчали из земли. Проще не стало. Работники достали легкий перекус. У кого что было с собой, но не успели они начать есть, раздался крик. «Идут!» И все тут же вскочили с собственных мест. К нам приближалась целая колонна телег, по меньшей мере четыре. Телеги остановились у самого начала просеки. Люди, что ехали, спрыгнули на землю и толпой направились к нам. Я насторожился. Слишком уж активно кто-то собирался включиться в работу. Парни сенок и сказали, что тут есть что сделать. Белобрысый выделился из толпы человек в 15 и подошел ближе, протянув мне руку. «Ты же бавлер?» «Именно так я посмотрел». Все как на подбор, рослые и широкоплечие. Тут каждому можно по бревну на плечи положить, и они не хуже лошадей протащат их за собой до самого рассвета. И тут работа и непочатый край. Я обвел руками просеку и место, которое нам предстояло расчистить дальше. Можно рубить, можно корчевать. Можно сразу корчевать, а мы продолжим рубить. Можно с нами рубить, а потом с нами же и корчевать. Ветки везем в рассвет. «Пни оставляем тут, по возможности лишнее сжигается». «А то мы не знаем, как работать надо», Ха — фыркнул Белобрысый. «Отля знает, как надо работать. Мы корчевать — корчевать». И вся группа отправилась прочь. Действительно, Отля был прав, когда решился заняться корчеванием. Пусть этот процесс ни разу не был простым даже для опытных лесорубов, но у него был свой метод и пара лошадей, которые работали куда лучше, чем человек и лом. К полудню к нам присоединился Нароб, помогать в рубке деревьев. «Бавлер!» — выдохнул он, тряся руку. «Спасибо тебе!» «Что дал отдохнуть?» «Шутишь? Ты вчера вымотался, а тебя твоя жена хотела с утра пораньше сюда отправить!» — воскликнул я. «Нет уж, я иначе не мог. Ты же отдохнул!» «Так точно!» — Нароб махнул топором. «А кто это к нам пожаловал?» «Подмога!» И я присмотрелся к тому, что происходило у нас за спиной. а посмотреть там было на что. Никто не раскапывал каждый пень, не рыл яму в половину человеческого роста, пробиваясь через землю и песок, не рубил каждый корень, оставляя внутри половину остатков. Отля делал все гораздо проще. Он брал пару лошадей, видно, что одной лошадиной силы в этом процессе маловато было. Соединенные вместе упряжью они давали хорошую тягу. Тянули они толстенный канат, пожалуй, с предплечья лесоруба. Канат проходил под пнем, петляя между корней. Отверстия под него пробивали чем-то типа лома. Это отнимало максимум минут десять, не больше. Если везло и корней на пути лома не встречалось, то с первого раза всего за две минуты пень опоясывали канатом. Однако тянули его не вдоль поверхности земли. Это было неудобно, потому что половина корней упиралась бы и мешалась, пока другие корни шли в натяг. Хитрая система Отли включала в себя дополнительный элемент Толстое, но сравнительно короткое бревно Плечо меняло угол выравнивания пня И потому лошади не волокли А выдирали корни вверх, взрывая землю Как только показывались корни, процесс шел гораздо быстрее Только земля в разные стороны разлеталась Но для некоторых случаев пар лошадей было мало Тогда помогали ломы и люди Один человек вставал у пня, поддевая его ломом, или же обрабатывал отдельные корни, другой тянул лошадей. Не слишком большая помощь для двух мускулистых жеребцов, но против такого не могли устоять даже пни вековых сосен. «Во дают!» — восхитился Нароб. — «А мы тут все стоим!» Да, и время было уже за полдень, но вскоре выяснилась новая проблема. Нужно было решать задачу с отвозом веток и хвороста в рассвет. Пришлось использовать больше телег, но меньше лошадей. Отобрать такую силищу бригаду бригады Отли я никак не мог. Поэтому, как только приходила пустая телега, лошадь выпрягали, цепляли полную телегу и тут же отправляли обратно в рассвет. Когда телега возвращалась, лошадь уже ждали с новым грузом. Но, как и лесорубы, четвероногим помощникам тоже требовался отдых. В рассвете их поили, давали время на кормежку и только потом забирали на работу. Ближе к вечеру Отли и его ребята догнали нас. Разделение сократилось до считанных десятков метров, но все устали и было решено остановиться. Даже лошади едва дышали. Но мы продвинулись больше, чем на 800 метров, причем умудрились даже дорогу привести в относительный порядок. — Славно потрудились, — заключил Отли. Наропы остальные теперь присматривались к проделанной работе и кивали. «Славно, славно! А у нас мясо есть!» Возвращение в рассвет откладывалось. Разожгли костры, на смолистые ветки нанизывали хорошо просоленное мясо и держали над огнем, постепенно объедая приготовленную часть. Отли интересовался, что еще интересного будет в рассвете. Он, как и сенок, был не прочь хорошо поработать на результат. «Видимый результат!» и прекрасно понимал, что самый видимый результат – он в людях. Поэтому поморщился при упоминании Кирота. «Платил хорошо, спору нет», – белобрысый работник шумно вздохнул и продолжил. «Но требовал практически невозможного. Еще повезло тебе, что у тебя есть где строиться. Он себе участок по своему вкусу выбрал. А будь у тебя на этом месте что угодно, хоть казна, хоть банк, хоть твой дом собственный, выпросил бы». «Выкупил, вымолил, сжег бы да права изъявил!» Я уже догадался, что ничего хорошего в нем нет, но он против войны. «Нет, Бавлер, он не против войны. Он за власть. В полянах ему ничего не светит, поэтому он ищет другие места. Даже больше. Говорят, что Мардин идет на поляны. И причин к этому было немало. Знали про это давно. Ничего удивительного, что торговец сбежал к тебе». Он хочет здесь построить свою империю. Строить ему придется долго, людей у него становится меньше. А денег нет, покачал головой Отля. Подумай дважды, не стоит переходить ему дорогу. Я и не перехожу. Я думаю, что надо просто контролировать его, покуда это возможно. А как только станет невозможно... Что ж, тогда я сам буду виноват, что допустил это. Лихой ты парень, Бавлер, восхитился Отля. В полянах рядом никто не может противостоять их совету и торговцам. Слишком велика их власть. А мы сможем. У нас другая система. Пока мы, как и в рубке деревьев, отлаживаем процесс. Потом все будет. И слушай, ли? а правда, что многие люди в полянах знают про рассвет? Конечно, правда. Не сегодня завтра к тебе гости пожалуют. Переселенцы. Причем хорошие. Мастеровые. По разговорам с ними я понял, что они готовы в любой момент сорваться с места, как только начнет припекать. Так что тебе много процессов налаживать придется, утешил Лотля. Это я и так понимал. Даже если двадцатая часть поляны окрестностей ко мне пожалуют, это будет катастрофой.